— Ну-ка, ламоза, пошевеливайся, дай-ка мне пить, у меня горло пересохло. Девушка не отвечала и, не поднимая глаз, продолжала усердно прясть. — Не слышишь, что ли? — продолжал незнакомец, толкнув ее ногой. — Скажи хозяину я уж его видел, что приятель пришел к нему в гости. А прежде всего дай напиться. Я буду тут ночевать. Не переставая прясть, она отвечала хриплым голосом. Я пью снег, что тает на скалах, и зеленую пену что плавает на болотной воде. Но когда я приду хорошо, мне дают воды из железного источника. Когда сплю, у меня по лицу ползает холодная ящерица, но когда хорошо вымою мула, мне бросают сена, Сено теплое. Сено хорошее, теплое. Я кладу его на свои мраморные ноги. — Что ты там плетешь? — спросил Жак. — Не в тебе дело. Она продолжала. — Меня заставляют держать, когда кого-нибудь режут. О, сколько крови перебывало на моих руках. Прости им, Господи, если возможно. Они заставляли меня держать его голову и лохань с красной водой. О небо! А ведь я была невестой Христовой. Тела бросают в снеговую бездну, но Коршун находит их. Он устилает гнездо их волосами. Теперь вот ты живой, а потом увижу тебя бледным окровавленным трупом. Жак пожал плечами, засвистал и толкнул вторую дверь. За ней он нашел того человека, которого видел в щель, закутанный в широкий плащ, вздвинутым сдвинутом на бекрень синим берете, какие носят баски. Тот сидел на вьючном седле, нагнувшись над большой чугунной жаровней, курил сигару и пил И стоявшего рядом меха, пылающие угли, Освещали его жирное желтое лицо И комнату с расставленными вокруг бразеро Вьючными седлами в виде стульев. Он, не вставая, поднял голову. — А, это ты, Жак? — сказал он. «Пожаловал, наконец. Я тотчас узнал тебя, хоть и не видал четыре года. всё тот же разбойник, та же скверная рожа. Садись-ка, выпьем. Да, вот я и вернулся. Но скажи на милость, как же ты-то здесь очутился?» Ведь я воображал, что ты теперь судья, гумен. А я воображал, что ты испанский капитан, Жак. Да-да, я был некоторое время испанским капитаном, потом попался в плен, но выбрался оттуда довольно ловко и принялся за прежнее вольное ремесло, «Добрую старую контрабанду!» «Виво! Виво! Халео!» — воскликнул Гумен. «Мы, смельчаки, годимся на все руки!» «Но как же, однако!» «Ты, верно, проходил через другие порты?» «Я тебя что-то не видел с тех пор, как вернулся к прежнему занятию». — Ну да, я проходил такими дорогами, где даже и тебе не пройти. — А что ж ты везешь? — Невиданный товар. Мои мулы приедут завтра. — Что ж такое? — Шелковые пояса? Тигары? Или шерсть? Узнаешь после, амиго. Дай-ка мне мех. Что-то пить хочется. Пей на здоровье. Это настоящий Вальдепенос. Нам, бандолерам, живется хоть куда. Эй, халео, халео. Пей же, сейчас придут приятели. «Какие приятели!» — спросил Жак, роняя из рук мех. «Не беспокойся, пей себе, сейчас я тебе расскажу, а потом споем андалузскую тирану». Гость опять взялся за мех и сделал вид, что пьет совершенно спокойно. «Что это за долговязая чертовка там у дверей?» — спросил он. «Она, кажется, еле жива». «Да нет, нет. Только помешана. Пей себе, пей. Я тебе все это расскажу». Гумен вынул из-за пазухи длинный, как пила зубчатый, с обеих сторон кинжал, Загреб им угли в жаровне и продолжал важным тоном. — над тебе знать, если ты еще этого не знаешь, что там, — он указал в сторону Франции, старый волк Ришелье всех загреб в свои лапы. — Ага, — сказал Жак. — Да. Его прозвали Королем Короля, слыхал? Но есть у них там еще паренек, который забрал почти такую же силу. Зовут его господин Легран. Этот мальчуган теперь командует почти всей Перпиньянской армией. Вот уже месяц, как он приехал, А старик-то все сидит в Нарбоне, такая шельма. Король, понимаешь, то так-то этак. Гумен перевертывал кисть руки ладонью кверху и обратно. Одним словом, ни туда, ни сюда. Но пока он решается, я положительно сюда, то есть на сторону кардинала. Я всегда исполнял поручения монсеньора с того первого раза три года тому назад. Вот как это случилось. Понадобились ему, видишь ли, для одного дельца люди. Решительные и с характером. Вот он и вытребовал меня и назначил поручение. Уголовным судьей в Париже? Ого, место не дурное. Я что-то слышал об этом. Да, торговля вроде нашей, только вместо ниток веревки наша будет почище, потому что реже приходится убивать. «Но да та вернее! Цены на все определенные!» «И то правда», — заметил Жак.